Седьмое. И вверх. «Пойдем со мной», — сказала белая женщина. «Ты же моя. Ты не принадлежишь этому миру и никогда не принадлежала. Пойдем. Мне так плохо без тебя». Снежный волк лежал у ее ног, еле слышно поскуливая от удовольствия. Он тоже соскучился. и Ивера почесала волка за ухом и услышала чей-то удивленный возглас. «Он хороший», — проговорила она и вдруг поняла, что нарушила строжайший запрет Дженны. «Ой, простите, я не хотела никого». Ее сестра всхлипнула и уткнулась в плечо Парцеллу. Долговязый охотник, восставший из мертвых, и старик с трубкой смотрели на нее с интересом. Мастер со своей куклой испуганно, а в взгляде Карла была одна лишь жалость, возмутившая девочку до глубины души. Раз уж главный запрет был нарушен, об остальных беспокоиться не имело смысла, и она вознамерилась сказать лекарю-недоучке все, что о нем думает. Но тут здоровенный гром приблизился и спросил, говоришь, он ручной, и Ивер, или как тебе там? — Ага. Только и смогла она сказать в ответ. Гром осторожно протянул руку, коснулся белой шерсти. Волк даже ухом не повел. И почти сразу отшатнулся. Кончики его пальцев побелели, как будто он дотронулся до чего-то очень холодного. Девочка посмотрела на свою руку. Та была прозрачной. Ты не принадлежишь этому миру. И никогда не принадлежала. Дженна! Растерянно воскликнула она, чувствуя, как учащенно забилось сердце в груди. — Что со мной такое? И Вера ответила вместо Дженны парцел. — Помнишь, что случилось с тобой в начале зимы? Ясный зимний полдень, лютый мороз, укрытый белым покрывалом визен серебрится в лучах холодного солнца.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 Стоит посреди тихой улицы одна На ней теплая шубка и пушистые рукавицы А новые сапоги ласково льнут к ногам Отчего же никого нет вокруг? Она оглядывается в поисках своих товарищей по играм Но вместо них видит лишь ледяных плесунов Которые завели танец на соседнем перекрестке Фаэ движутся бесшумно Даже снег не скрипнет под их тонкими ножками и от тишины звенит в ушах. Но как же она попала в их хоровод? Тонкая лапка ледяного плесуна на ощупь теплая, совсем живая. У него смешная остроносая мордочка и озорные глазки-бусинки, как у котенка. Рядом с Ивер танцуют пять, нет, сразу семь духов зимы. Поначалу еле слышная музыка становится все громче и громче, Ритм ускоряется, и девочка едва поспевает за своими новыми друзьями. Почему-то она твердо уверена, что нельзя сбиться, нельзя мешать хороводу, но это так трудно. «Давай помогу», — шепчет кто-то на ухо. «У тебя почти получается. Надо только запомнить мелодию. Она не меняется, просто надо двигаться быстрее». Дальше они танцуют вместе. И Вер, и ее неведомая помощница — Ледяные плесуны удивленно переглядываются, хихикают, а потом вдруг вихрем срываются с места и бегут, летят по улице, на которой по-прежнему нет ни души. Девочка бежит с ними, смеясь, и та, что нашептала ей на ухо секреты танцоров, тоже смеется. И лишь к вечеру и Ивер вспоминает, что дома ее ждут. «Это все из-за меня». Сказала Дженна, продолжая слипывать «Я заболела А на улице как раз разыгралась метель Вроде сегодняшней Никто не отважился отправиться к нашему лекарю За каким-нибудь целебным снадобьем Он же на другом конце города живет И Вера вызвалась идти Матушка не пустила И она пошла тайком Да, долго потом искали, так и не нашли Пока сама не вернулась. Через неделю. Такая, как сейчас. И с той поры ее вижу только я, да и то не всегда. Джанна! Парцелл резко поднял голову и проговорил с укором, и Ивер. Не надо кричать. Сейчас она тебя не видит. Разве непонятно? Но как? Как же так? Так пролепетала девочка, глядя на свои руки, которые то становились совершенно прозрачными, то вновь обретали некое подобие живых красок. «Что со мной такое?» «Иди ко мне». И эти голоса... Она зажала уши ладонями, но лучше не стало «Да когда же они прекратятся?» Волк посмотрел на нее встревоженно, словно желая сказать, что... «Долго ты еще будешь медлить?» «Пойдем». И вер дрожа, отступила на шаг... Теперь все люди, собравшиеся в темной и душной комнате, казались ей чужими, злыми, опасными. Она вдруг поняла, что должна ответить на зов белой женщины. И все кончится. И вера закричала Дженна. «Ивер, не уходи! Я не смогу без тебя жить!» «Не слушай ее! Ты моя! Пойдем!» «Я не могу остаться», — проговорила она, внезапно осознавая всю правду о том, что произошло в начале зимы. ведь я умерла?» «Я устала ждать. Если ты не вернешься сама, то...» Шум и завывание ветра снаружи сменились абсолютной тишиной. И лишь снежный волк что-то сумел расслышать, он вскочил и вздыбил шерсть на загривке. Люди тоже встревожились, но того, что случилось в следующий миг, никто из них не предвидел». Волна холода прошла по залу горе цвета, превращая все в лед, и ничто живое не могло устоять перед приходом ледяной королевы, которая явилась за своей дочерью. Некогда три мира существовали отдельно, то были миры людей, дьюсов и фае, они мало походили друг на друга и пересекались лишь изредка, быть может не чаще одного раза в тысячу лет. Но однажды некто решил, что три мира — это слишком много, и объединил их в один. С тех пор люди, Дьюсы и Фае вынуждены делить на троих все то, что раньше каждый считал собственным. Их жизнь превратилась в вечную битву. Дьюсы, впрочем, довольно быстро стали сдавать позиции, а вот фаэ собирались драться до конца. «Остановись!» «Становись», — сказал Теймор Парцел, и у его голоса откуда-то появилось странное эхо, как будто сразу два человека говорили унисон. «Зачем ты убиваешь нас? Ведь все можно решить миром!» Мертвая тишина вокруг наполнилась звоном. Каждая вещь, превращенная в лед, вторила голосу королевы ледяных и снежных фае, которые человеческое ухо расслышать бы не сумело. «Верните ее», — сказала королева. «Она ушла. Она пропала, потерялась в вашем мертвом мире, где покоренные дьюсы каждый миг взывают о помощи. Отдайте ее мне!» «Пусть она сама решит», — бесстрашно заявил порцел и звон стал таким громким, что люди едва не оглохли. «Пусть выберет, с кем остаться!» «Она моя! Она... Дай ей выбрать!» — крикнул грешник, и его второй голос на мгновение заглушил первый создатель объединил когда то наши миры потому что между нами все таки есть нечто общее и это только свобода воли ты не можешь молчи молчите оба ты и твой дьюс вам ли говорить о свободе нет нет если хочешь разделить их раздели оставь человека себе но ее отдай прямо сейчас разделить пробормотал темор и резко повернулся к ивер которая стояла поодаль вцепившись в загривок снежного волка и с трудом сдерживаясь, чтобы не заплакать. Она выглядела маленькой и беззащитной, хотя и оставалась все такой же прозрачной, как раньше. «Конечно же!» Он протянул руку и стал рисовать печать. Каждое его движение оставляло в воздухе золотистый след, видимый вполне отчетливо дюсами и фойе, но не людьми. Печать выходила сложная, но этого следовало ожидать. Ведь каждую линию, что связывала Ивер с духом льда, однажды вселившимся в ее тело, следовало отразить в рисунке и обратить в собственную противоположность. Лишь тогда их можно будет разделить. Лишь тогда все они спасутся. Быстрее, двуликий. Оставался всего один штрих. Ивер доверчиво смотрела на него широко открытыми глазами, а стоявшие позади люди боялись даже дышать. Он поднял руку, чтобы завершить работу, но что-то мешало сделать это, что-то недосказанное, забытое. «Карл», — сказал Парцелл, — «твоя книга о медицине, она ведь не уничтожена». «Конечно, уничтожена», — неуверенно проговорил бывший лекаря. «О чем ты?» «Это был не вопрос. Твой талант и твои воспоминания украли вовсе не кристаллы ловушки в рудниках, дальних рубежей. Их украла она, едва появившись на свет» а потом принялась поглощать остальные книги в библиотеке, но к тому времени, когда печатники решили все сжечь, уже находилась снаружи. «Почему ты так решил?» — спросил после недолгой паузы Карл. «Она сгорела?» «Ах, прости, я не точно выразился. Бумага сгорела, конечно же. Но книга-то осталась в твоей памяти, и восемь лет ей понадобилось для того, чтобы написать себя заново, так? А когда работа была закончена... «Она стерла и твои воспоминания о прошлом». «Нет», — сказал бывший лекарь ровным голосом. «Она стерла не просто воспоминания. В меня самого, вместе с тем миром, где я жил». «Двуляки, ты пытаешься меня обмануть, хватит медлить!» Его протянутая рука вдруг сделалась очень тяжелой. А в кончике пальцев вцепился холод и стал постепенно пробираться все дальше и дальше. До запястья ему поживиться было нечем, но потом началась живая плоть, в которую холод вцепился с восторгом голодного пса. И что сейчас делает твоя книга? Поглощает, пожирает чужие болезни? Любые? Чего ты хочешь, грешник? Карл взглянул на парцелло, потом на ивер, и внезапно все понял. Я не сумею излечить ее. «Потому что... Разве ты сам не чувствуешь? Сейчас ледяная фойе делится с ней силами, но на самом деле эта девочка мертва. Холод убивает быстро, знаешь ли». Теймор опустил руку, стирая узор. «Знаю», — сказал он с усталой улыбкой. «Спасибо, Карл». «Мэтр Арно, у меня просьба». «Вы же видели, сколько печати на самом деле связывают меня и Дьюса?» «Видел?» — ответил печатник с таким невозмутимым видом, как будто происходящее его вовсе не пугало. «Всего одна. И чего ты хочешь?» «О, сущий пустяк!» «Я собираюсь сейчас задать Ее Величеству последний вопрос. Если прозвучит «нет», снимите эту печать, мэтр». спрашивая отозвалась Файе. «Я устала ждать».